Пятое. Десять минут привал, объявил Болт и уселся на повальное дерево, старательно выбрав участок коры, незатронутый подтёками синюшного мха. За границу поляны не выходить. Учёные поставили на землю переносную клеть и облокотились на её поручни, переводя дыхание после ускоренного бега. Лаванда подошла к поисковику, они о чём-то тихо заговорили, и берёза внимательно оглядела окрестности.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 Ну и комиссию стоило взбодрить, если по-хорошему. Уж очень бесит, когда они смотрят на нас свысока, как и боги Олимпа, снизошедшие до простых смертных, копошащихся в вонючей грязи. Брось, покачал головой Берёзов. Мы сделали крюк по жёлтой зоне чуть ли не в 15 км. Стоило ли оно того? Комиссия дрожала от ужаса ещё в зелёной зоне. А в результате попали в место максимальной активности мутировавших тварей, понесли потери и едва унесли ноги от зомби. Почему нельзя было хотя бы разведку послать по этому маршруту, раз уж он есть? «Не забывай, что Болт, да и все остальные поисковики, это по сути те же сталкеры, только на официальной работе в РАО», — поморщится Лемур. И «Если мы исполняем свой долг, защищаем людей».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 В лаборатории всё равно не подойти, там тупик. Чего ради скрывать маршрут? Откуда тебе знать, что он ведёт только к лабе, хмыкнул Лимур. Только потому, что так сказал Болт? Не забывай, что у Ферзя есть Ариадна, и в тот момент ему было виднее, чем кому бы то ни было, каким маршрутом идти лучше и безопаснее. Нам сейчас легко судить, сам знаешь, каждый мнит себя стратегом в видебой со стороны. Я не очень жалую ферзя, но надо отдать ему должное, он всегда пережижёт людей. И клабь он провёл нас чисто, без потерь. И тогда, когда вы с болтом вытаскивали нас из развален, и многократно раньше никто ни разу не вляпался. Ферзь всегда ведёт отряд чисто. Все наши потери боевые, но это уже не его вина. Никто не застрахован от атаки зомби или обезумевших от злобы тварей. Это непредсказуемо и может случиться с каждым и в любой момент.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 Тем не менее, у них получилось. Иван хорошо помнил болезненное ворчание одного из раненых, лёжа на носилках в несущемся через шаг выбросе вертолёте, тот кривился от боли и тихо бурчал, что бандюки как будто специально сидели и ждали, когда спецотряд пройдёт мимо, чтобы потом неторопливо ударить в спину. Конечно, прямой вины Ферзя в том нет. Он вёл отряд в обход аномалии, никто не ожидал, что маршрут придётся менять. Однако стоило предусмотреть любые варианты. Знали же, что ищут. Стоило хотя бы головной дозор выслать вперёд. Это хоть и не гарантия, но всё же. А ещё во всё происходящее очень не вписывалось поведение Болта. Поисковик сидел на повальном дереве, обсуждая с Лавандой подробности экспедиции и совсем не напоминал взвинченного от напряжения человека. А ведь психопатом-самоубийцей он точно не был. Стало быть, непосредственной опасности Болт не чувствует, иначе не вел бы себя столь раскованно. Тем более он единственный во всей экспедиции, как всегда, не носил тяжелого защитного снаряжения. Группа «Лемура», отреженная по заявке «ГНИЦ», подписанной лично академиком Морозовым, была запакована в мембраны. Пятеро ученых во главе с «Лавандой» экипировались в «Преграду» ее гражданскую модификацию «Лемура». Балту по лужайке стоит опасаться каждого шороха, а он преспокойно сидит себе спиной к густым кустам. Мне очень-то это похоже на состояние, когда опасность может возникнуть в любую секунду. Если у тебя есть сомнения, лимур словно услышало мысли, могу дать отдельный совет. Пойди, пообщайся с балтом. Он относится к тебе вполне дружелюбно. Спроси у него, откуда он знает про короткий маршрут к лабе. Зачем она ему вообще? Если верить отчет Ферзя, лаба — это тупик, и само ее местонахождение есть область повышенной опасности даже по меркам желтой зоны. А болт, заметь, не носит мембрану. То есть для него все это дерьмо опаснее вдвойне. Тогда для чего ему тот маршрут? Логично, — оценил Иван. Ты прав. Стоит задать ему пару вопросов. Только осторожнее, — предостерег лемур. Не руби с плеча. Если все это не более чем неприятное совпадение, не стоит обижать хорошего человека. А если не совпадение, чего лично мне очень бы не хотелось, то тем более необходимо быть очень аккуратным, не то с пугнем. Болт от тебя не ошет хромой. Если уйдет в зоны, его же никто и никогда не выследит. — Я учту, — согласился Березов, направляясь к поваленному дереву. Лавенде потратили на организацию экспедиции рекордно короткий срок. Уже на следующий день после их с Иваном разговора Гниц прислал заявку в службу безопасности. Ещё спустя 2 дня все приготовления были завершены, и вот сегодня утром вертолёт доставил их смешанную группу к границе шага выброса у жёлтой зоны. По заявлению Берёзова,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 насторожился берёзов. Ну, в тех, прямо перед вами, а задачник протянул болт. Он указал рукой в сторону лимура. Вы же на него смотрели всё это время. Не совсем, признался Иван. Но теперь уж точно будем. Скажи, Валера, а как ты нашёл этот маршрут? Там лаба облеплена аномалиями, как мумия бинтами. Я уж не говорю про зыбь, которая сидит прямо на ней. Зачем тебе этот тупик? С чего ты взял, что это тупик? не понимающе нахмурился Болт. Есть там проход. К самой лабир ведёт. Просто вы выходили к ней не с той стороны. Вохорош шлед, популярный путь. От него есть несколько более-менее безопасных ответвлений, можно много куда попасть. Им постоянно пользуются официальные экспедиции и сталкеры. Просто я им не хожу. Там газовых аномалий несколько, едкая тоже есть, жаровня ползает, тучи висит, частенько злая В общем, мне без мембраны там <смех> не самый удобный путь. Я обычно тут хожу. Он кивнул в сторону искривлённых синих деревьев с жёлтыми кляксами перепончатых побегов. Здесь намного короче. Правда, тут уж больно опасно. Без меня, наверное, мало кто сможет пройти. Вот и Ферс не захотел людьми рисковать, я так понимаю. А выходит этот тропинг сразу за полем, где вашлабы стоит, с другой её стороны. Там ещё место есть приметное, покосившаяся опора старой наблюдательной вышки. От неё правее, в направлении на вершину Лысого холма, идёт тропа в глубь жёлтой зоны. А если смотреть влево на лабу, то от опоры можно взять курс на вторую справа выбоину в стене. И это как раз и есть чистый проход к лабе. Там метров 200 топоть, но пройти можно. А что там в этой лабе? Заинтересованно спросил Иван.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 Одному залезть в неразрушенное строение таких размеров очень опасно. Мало ли кто живёт там внутри теперь. А специально тащить с собой кого-то в пустую лабу, как ты руки не доходили, к тому же, если там сейчас зып, то тем более. Это надо быть на всю голову странным, чтобы туда поперёц. Гарантированная смерть в эксклюзивных мучениях. Раньше-то там Лизунд жил. Но с Верзём я бы спорить не советовал. У него рядно. Она никогда не ошибается. «Понятно», — задумчиво произнес Березов. «Скажи, а с Риадной твоим маршрутом пройти можно?» «С ней везде можно пройти, где сама возможность парохода существует в принципе», — удивился Болт. «Другой разговор, что он не потащил тут тридцать человек, не захотел сомнительных экспериментов. Тропа слишком узкая и петляет, а колонна большая, за всеми не уследишь». Тем более, что нет смысла подвергать людей такой опасности, если на лабезы сидит. Что туда, перец? Да ты не волнуйся, успокоил Иван Поисковик. Мы туда тоже не пойдём. Свернём гораздо раньше. На тропесть от ворот выйдем как раз к тучи. А что со зверьём? насторожился Берёзов. То есть, озадачил Суболт. Зверь её под туч не полезет, если она зелёная. Да хоть бы и чёрная, мы же стрелять ни в кого не будем.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 спросил Иван. Конечно, нет, удивился Болт. Кто же мне их даст? Это всё совершенно секретно и так далее. Знаю только, что у вас были серьёзные потери. Вы вроде бы столкнулись с зомби? От зомби мы ушли без боя, коротко объяснил Иван. Потери мы понесли раньше. После того, как отряд прошёл мимо тучи и вышел к холму, за которым стоит лаба, нас атаковало звериё.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 Зомби могли прийти на звуки выстрелов, но чтобы зверё я без причины атаковало 30 вооружённых людей, это из ряда вон. Местные твари с удовольствием разорвут на части одного-двух. Те, что покрупнее, ну, трёх человек, но бросаться на 30 стволов очень странно. Ясценце самосохранение у них ничуть не потерялся. Поисковик на мгновение задумался. А вы Когда клаби вышли? Шестое чувство применяли? Нет, Берёзов напряг память. Ферс нёс Ариадну, были ещё энерджайзеры и пиявка. И это не то, отмахнулся Болт. Может, кто по ошибке дотронулся до него? Исключено, отрезал Берёзов. Спецотряд боевое подразделение, у нас не может быть глупы от себя тины. Я ни разу не слышал, что у кого-то есть шестое чувство.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 Иван обратил внимание, как рука болта машинально коснулась одежды на груди, напоминая жест сильно верующих людей, когда те прикасаются к нательному крестику. "Пора идти", сообщил поисковик спустя несколько секунд. "Перед и плещ, кажется, зашевелилась. Если сползёт с тропы, сэкономим минут 15 ходьбы. Так что пошли". Он поднялся с дерева. "Это и есть знаменитый болт, который ты носишь как амулет?" улыбнул соберёзов, указывая взглядом на замерший отворот комуфляжа руку Болта. Ага, кивнул тот. Привычка так уж получилось, он пожал плечами. Только это не амулет, это оберег. Есть разница? поднял бровь Иван. Моя бабка говорила, что огромное, бесстениро, не ответил Болт. Примерно такая же, как между обычной одеждой и тяжёлым бронежилетом. Он перевесил автомат со спины на грудь и повторил: "Пошли".